Глава восьмая «Магическая академия Тримуса», — Произнес я, обращаясь к контролёру портала. «Учитель, а почему мы возвращаемся?» — Удивленно спросила Натали, пытаясь понять логику моих слов. «Мы же должны закончить дело». Судя по тому, как смотрели на меня остальные участники команды, такой вопрос был у каждого. Что для меня весьма странно. Ладно, ученицы, они девушки высокого полета, о чем-то приземленном думать не желают, но Верена и Шир ведь весьма мудрые люди. Неужели они тоже не понимают, зачем нам нужно вернуться в Академию? Я посмотрел Верене в глаза, попытался заглянуть под капюшон Шира и осознал, что никто из них не осознает сути моих слов. «Мы обязательно закончим дело», — пояснил я, объясняя изменения в нашем маршруте. «Вот только у нас в команде появился Ревальдо, которому мы еще долгое время не сможем вернуть руки. У меня есть знакомый маг природы десятого ранга, даже двое, но для того, чтобы провести процедуру выращивания рук, требуются крайне редкие ингредиенты, добываемые в разломах девятого или десятого ранга. Полагаю, у тебя таких ресурсов нет». Я посмотрел на мага воды, и тот покачал головой. Бывшая карающая длань рода Аквалор вообще оказался невероятно молчаливым человеком. Видимо, он пришел к нам для того, чтобы вместе противостоять роду, который его изгнал, но что-то пошло не так, и он сам того не желая очутился среди греймодов. Нашивку с гербом Верена ему уже приделала. Пытаясь осмыслить происходящее, Ривальда замкнулся в себе, отвечая на любые вопросы лишь жестами. «Что и требовалось доказать», — продолжил я. значит, какое-то время ему действительно придется путешествовать без рук. Ответь, ученица, это же ты все это время будешь кормить его с ложечки и помогать с естественными нуждами». Судя по тому, как округлились глаза Натали, ни о чем подобном она не думала. «Поэтому нашему отряду нужен помощник», — сказал я с легкой усмешкой. «Тот, кто будет не только заниматься Ривальдо, но и готовить нам еду или устанавливать палатки для сна». «Мы не всегда сможем ночевать в городе. Нанимать помощника со стороны неправильно. Тот, кто прикасается к нашей еде, должен быть проверенным человеком. Единственный подходящий под это описание — Ястин, мой слуга. В данный момент он ждет меня в академии». «Я ответил на твой вопрос ученица». «Ты не похож на двадцатилетнего парня», — заявил Ривальдо, заговорив едва ли не впервые с момента присоединения к нашей команде. В твоих словах слишком много бытовой мудрости, свойственной старикам, но никак не молодому человеку. «Мне 21, пояснил я. «В этом случае год решает. Еще есть вопросы, зачем нам надо в Тримус. Вот отлично. Отправляемся». В саму академию нас не пустили. Телепорт вывел нас в принадлежащей академии здание, которое находилась на главной площади Тримуса. Там находился портал в саму академию, что располагалось неизвестно где, но обладатели серых одежд, которые продолжали охранять учебное заведение, потребовали предъявить все артефакты для досмотра и проверки, если мы желаем попасть внутрь. Пришлось ограничиться тем, что я отправил за своим слугой Верену. Ну как отправил? Попросила помощница ректора, согласилась выполнить мою просьбу. «Господин, приятно вас видеть вновь!» Ястин появился минут через десять, Особо собираться моему слуге не требовалось. Так закинул пару комплектов сменной одежды в рюкзак путешественника, который я ему отдал, и, считай, готов. Однако дело обычным приветствием не ограничилось. Я уже открыл было рот, чтобы поставить задачу, как Ястин продолжил. «Господин Соло, буквально сегодня утром вам пришло письмо», произнес бывший библиотекарь и протянул мне вскрытый конверт. Сам Ястин никогда бы не позволил себе вскрыть предназначавшееся мне письмо, значит, это сделали либо работники академии, либо агенты тайной службы. В любом случае содержимое письма уже стало достоянием тех, кого не нужно, и скрывать его от своей группы нет смысла. Я вытащил из конверта смятую бумагу, развернул ее и даже слова не сказал, когда мне в ухо начала дышать любопытная Натали, заглядывая в письмо через мое плечо. «Учитель, а что это значит?» Спросила синеволосая, увидев лишь одно слово. Помоги. Не было ни подписи, ни пояснений, однако они и не требовались. Сама бумага имела куда больше значения, чем написанный на ней текст. Это была особая серая бумага, которая изготавливалась в стародавние времена. Можно сказать, что это официальный бланк клана хаоса моего времени. Бумага была современной, явно изготовленной не 60 лет тому назад. Значит, кто-то прекрасно помнит те времена, раз обратил внимание даже на такие, казалось бы, незначительные подробности. И этот кто-то молил о помощи. Представитель моей родной стихии не мог не понимать, что письмо, отправленное в магическую академию, будет прочтено. Но, судя по всему, выбора у него уже не оставалось. Прижали так, что пришлось хвататься за малейшую соломинку, чтобы выжить. Значит, одноглазый бармен из таверны Рубзака все же передал мое послание тому, кому следует. «Это значит, что нам придется сделать крюк», сказал я, не раздумывая ни мгновения, и обратился к контролеру портала. «Рубзак!» Я ожидал, что ученицы набросятся на меня с расспросами, а Шир свиренный с претензиями относительно выбора места. Рубзак находился практически равноудаленно от всех возможных разломов который служит якорями ритуала группы Истина. Однако произошло невероятное. Все промолчали, восприняв мои слова как должное. Раз нам нужно в рюкзак, значит так тому и быть. — Ястин, у тебя в этом походе будет особая задача. Пока контролер возился с порталом, я подозвал слугу и указал на Ривальда. — Тебе придется заниматься нашим новым спутником. — Сделаю, господин Соло, — кивнул Ястин. Мне даже не пришлось объяснять детали задачи. Мудрый библиотекарь сам все прекрасно понял, увидев мужчину без рук. Появился портал, и вскоре мы оказались в сельскохозяйственной столице империи. В городе явственно читалось какое-то напряжение. Несмотря на разгар дня, улицы были пустыми, даже извозчики на самоходных повозках куда-то подевались. Магазины оказались закрытыми, патрулей стражи видно не было. Складывалось ощущение, что город резко перешел на ночной образ жизни, и теперь он будто спал. «Где все?» — спросила Милена, удивленно оглядываясь. «Прячутся», — заявил Ривальда. «Здесь пахнет смертью». «Нехорошей смертью», — подтвердил Шир. «Магия тьмы. Здесь орудуют убийцы». «Причем не один кулак», — подтвердил Ривальда. Два, но скорее всего три полноценные пятерки. Кого мы спасаем? Магов в хаоса, ответил я. За мной! Вновь никаких возражений. Разве что группа как-то сама по себе видоизменилась. Я шел первым шир и Ревальда чуть сзади, прикрывая с боков. Далее были ученицы. Ястин и замыкала группу Верена. Никто не обсуждал построение, все действовали на голой интуиции. Вскоре я ощутил чужой взгляд, что желал мне смерти. Он исходил с крыши здания, мимо которого мы должны были пройти. Сделав еще несколько шагов, я почувствовал еще одну угрозу. Из окна второго этажа здания по другую сторону дороги. Кулак убийц, как называлась группа из пяти человек, устроил засаду в этом месте. Их не смущали десятые ранги мага тьмы и воды. Яду, которым пользовались эти твари, все равно, какой ранг перед ними. Он убивал всех. Атака случилась сразу же, как только мы приблизились. Убийцы не стали ничего выдумывать и использовали метательные трубки с иглами. Судя по тому, как вспыхнуло ощущение опасности, иглы были не простыми, а изготовленными из черного металла. Сами иглы смогли бы пройти через любую защиту, а нанесенный на них яд разобрался бы с магом любого ранга. Идеальная засада против кого угодно. Но не меня. «Шир, крыша справа!» — приказал я, выставляя зеркало хаоса. «Рив, окно второго этажа! Мне нужны выжившие! Ученицы на месте! Вир, идешь с Ривом! Заберешь тело! Вперед!» Пять смертоносных игл бесследно исчезли в моих зеркалах хаоса, чтобы вернуться к своим хозяевам в виде чистой энергии. Трое погибли мгновенно, им пронзило насквозь голову. Однако двое все еще оставались живыми, и они были мне нужны. Не думаю, что убийцы порадуют меня каким-то важным рассказом, но у меня имелось смутное ощущение, что я и так узнаю много чего интересного, просто взглянув на их тела. Четкие приказы заслуживали четкого выполнения, поэтому буквально через минуту передо мной лежало пять тел, три мертвых, которых Верена и Шир притащили заодно, и два живых, правда не совсем готовых говорить, удар из чистого хаоса, прошил лица убийц, в тех нижней челюсти и языка. Они были уже не жильцы, и все это прекрасно понимали, включая самих убийц. Каким-то чудодейственным образом они оставались в сознании, и когда взгляд сосредоточился на мне, зрачки увеличились, словно убийцы увидели нечто важное. Короткий всплеск неприятных ощущений, который тут же оборвался. Ревальда прижал руку к одному противнику, не позволив ему метнуть в меня клинок, источающий черный туман. Шир же просто убил второго, избавив того от страданий. Вскоре умер и первый до самой смерти, продолжая смотреть на меня, как на главную цель. Видимо, отправлял мысленные проклятия, раз вслух уже ничего сказать не мог. «Здесь только восьмерки», — произнес Ривальдо, оценив убийц. «Полноценный кулак восьмерок». Гильдия убийц весьма серьезно настроена выполнить полученное задание, каким бы оно ни было. Разве убийцы действуют не по трое? спросила Натали. На нас напали трое. Тройка это группа для малых заданий, ответил Ривальдо, в очередной раз посмотрев на меня странным, оценивающим взглядом. С чего бы убийцам вдруг заниматься магом хаоса пятого ранга? Кулак группа для важного задания гильдии. Есть еще десятка и рейд о том, Но чтобы убийцы объединились в рейд, я никогда не слышал. А вот мне не только доводилось слышать, но и приходилось этот самый рейд уничтожать. Именно после этого со мной связались представители верхушки гильдии убийц, чтобы заключить пакт о ненападении. Они не трогают меня ни при каких обстоятельствах, я не смотрю в сторону убийц. В качестве извинений за доставленные неудобства мне был презентован неплохой артефакт, поэтому я согласился. Это была ошибка. Нужно было их еще тогда всех додавить, словно тараканов. «Он хотел убить Соло», — произнес Шир, — словно знал, что тот явится в этот город. «Думаю, не Соло, а мага хаоса», — поправила Натали. «Любого. Если учесть письмо, полученное учителем, его слова о том, что мы идем спасать магов хаоса, можно трактовать лишь одним образом. На обладателей серых волос открылась охота». Я наклонился над телами, забирая все ценное, что находилось на трупах. Защитные артефакты, трубки с ядовитыми иглами, ни золото, ни писем заданиями, ничего такого, что могло бы пролить свет на происходящее, у убийц не было. Стянув тела в одну кучу, я указал на нее рукой и приказал. «Роза, сжигай!» Девушка колебалась всего мгновение, после чего из ее рук вырвалось пламя, которое превратило пятерку тел и все их вещи, в некрасивую горку пепла. «Разбираем подарки!» Я передал ученицам защитные амулеты. «Ястин, это тебе! Нужно заботиться о твоей безопасности!» «Да, господин!» Старик с благодарностью принял мой дар. Больше никаких слов о том, что простолюдинам не разрешено носить артефакты. Раз господин приказал, надо исполнять, а не спрашивать. «Мне нравится новое имя», неожиданно заявил Ривальда. Короткое, лаконичное, подходящее. «Отныне я Риф Греймот. Ривальдо Аквалор погиб в схватке с магом Хаоса. И вместо него в этот мир пришел Риф Греймот. Возражений нет?» «Никаких!» — кивнул я. «Ты не требуешь от меня раскрытий тайн моего прежнего рода». Ривальдо, точнее, Риф, не сводил с меня взгляда. «Почему?» «Взять тот же разлом, который вы уничтожили». Рот Аквалор 30 лет использовал его как источник черного металла, продавая его не только на черный рынок, но и в соседние королевства. В основном в Дертан. Подобной информации у меня много. Я был правой рукой главы клана, 30 лет выполняя для него грязную работу. «Мне нет дела до тайн рода Аквалор», — произнес я и понял, что мне действительно это безразлично. Я не управляю империей, не издаю в ней законы, не контролирую их исполнение. Мне все равно, что творят аквалоры, пытаясь удержаться на вершине клана воды. Если ты не заметил, я даже не подтверждал, что принимаю объявленную мне войну. И в Румаке, который принадлежит аквалорам, и не думал ни на кого нападать. Мне это не нужно. Моя задача сделать сильным свой род. Этим я и занимаюсь». «Нельзя сделать сильным род», если не уничтожить всех врагов», — заявил Риф. «Внешний враг важен», — не согласился я. «Он не дает расслабиться и исключает возможность поиска врага уже внутри самого рода. Враги всегда нужны, и когда их нет, люди начинают выдумывать их сами. Обычно указывая на тех, кто находится рядом, поэтому пусть живут. Куда важнее для меня сейчас то, что гильдия убийц начала уничтожать магов хаоса, Словно кто-то отдал такую команду, а не просто нанял несколько кулаков. Магов хаоса в Империи слишком мало, чтобы не обращать на это внимание, поэтому этим вопросом мне тоже придется заняться. Но вначале нужно дойти до таверны Серая Цапля. Идем, построение не меняем. Новой засады не было. Видимо, эту пятерку оставили здесь для того, чтобы контролировать всех, кто пребывает в Рубзак, порталом. Несмотря на обстановку в городе, любопытство все же пересиливало страх, и пока мы шли к таверне, жители выглядывали в окна, желая увидеть тех, кто уверенно топал по улицам, не боясь жутких убийц. Все старались смотреть на нас тайно, а вот только это совершенно не получалось. Жителей замечали не только я, Шир и Риф, но даже мои ученицы. Главная часть города закончилась и начались трущобы. Стоило пройти шагов сто, как я остановился, внимательно глядя вперед. К былому зловонию трущоб добавились новые запахи, которые встречать мне здесь совершенно не хотелось. «Ученицы, Верена и Ястин, выходите из трущоб и ждите нас возле того здания с красной крышей», приказал я, продолжая внимательно осматриваться. «Шир и Риф, идете со мной. Убивать все, что шевелится, живых в трущобах больше нет». Не сомневаясь, что мой приказ будет исполнен, я пошел вперед. По спине побежали мурашки, когда рядом со мной появился лич десятого ранга. Причем появился он сразу, со всей своей армией. Как я и думал, больше полусотни тварей различных рангов хранилось в особом измерении мага тьмы, и сейчас они обрели свободу, готовы убивать все живое. Не стал отставать и риф, призвав десять элементалей воды, которые взмыли над домами. Два мага десятого ранга собирались наглядно продемонстрировать трущобам рубзака, что с ними будет, если осмелятся сопротивляться. «Дом справа с черепичной крышей», — произнес я, ощутив угрозу. «Уничтожить!» Сразу десять ледяных игл обрушились на строение, сравнивая его с землей. Угроза тут же исчезла. «Подвал слева!» — вновь произнес я, даже не глядя в ту сторону. «Там двое!» Шир двинул пальцем, и несколько темных теней устремились к указанному подвалу, чтобы через пару мгновений оттуда донесся истошный крик пожираемого заживо человека. «Двухэтажный дом прямо!» Я продолжал указывать цели. «Дом слева! Подвал справа!» Мы шли вперед, оставляя за собой руины. Хотя руины здесь были и до нас. Я не понимал, что происходит, но чувствовал, что здесь что-то не так. Не могут трущобы быть столь безжизненными. Здесь всегда кто-то бегает, беспризорники, нищие, обнищавшие работяги, лентяи, что убежали от проклятых земель. Когда я был здесь в прошлый раз, трущобы бурлили жизнью, но сейчас все изменилось, словно сюда пришла сама смерть. Смерть. Я остановился так резко, что на меня едва не налетели идущие позади Шир и Риф. «Шир, у школы тьмы есть ритуал, связанный с жертвоприношениями». — спросил я осипшим голосом. — Ты и так прекрасно знаешь ответ, ученик, — послышался за замогильный голос моего учителя. — Полагаю, даже понял, какой конкретный ритуал здесь провели. У нас час, может, два. Потом это место перестанет существовать. — Я один не понимаю, о чем идет речь, — спросил Риф, продолжая контролировать своих элементалей. — Среди магов тьмы есть особая каста тех, — кто концентрируется не на покорении разломных тварей или проклятиях, а на проведении различных ритуалов, ответил я, так как Шир даже не думал этого делать. Большинство ритуалов безопасные и не требуют чего-то сверхсложного. Однако есть запрещенные, в основе которых лежат жертвоприношения, на алтарях, концентрирующих эмоции, убивают как разломных тварей и животных, так и людей. И чем сложнее ритуал, тем больше жертвоприношений требуется. Судя по тому, что я вижу, маги тьмы гильдии убийц использовали всех жителей трущоб для проведения ритуала. «Ученик, прекращай говорить общими словами», — оборвал меня Шир. «Мне нужно название ритуала». «Алый призрак», — произнес я. «Эти безумцы призывают Алого призрака». Всего единожды мне пришлось столкнуться с таким ритуалом. Точнее, увидеть его последствия и ощутить особый привкус магии. Тогда безумцы из клана Тьмы, разругавшись с кланом Света, нанесли удар по городу, где проживали их обидчики. Они уничтожили несколько деревень вокруг города, отправив людей на заклание. В результате был призван Алый Призрак. Что это было? Существо или сила, никто не знает. Живых свидетелей не осталось. Погибли даже те, кто проводил ритуал. Однако они своего добились. Один из огромнейших городов клана света перестал существовать. Монстр, который вырвался на свободу, уничтожил всех. Сейчас я ощущал тот же привкус магии, что был тогда. Я его не спутаю даже через десять новых жизней. Причем сейчас он был насыщенным, ярким, голодным. Алый призрак еще не появился, но был близок к этому». Если мы развернемся прямо сейчас, сможем успеть к порталу до того, как рюкзак перестанет существовать, произнес Шир. Вот только делать так мы не станем, заявил я. Вперед! На мелочь, что засела в домах, внимания не обращаем. Наша цель впереди, возле таверны серая цапля. Мы еще можем успеть. Успеть что? Спросил Риф, уверенно двигаясь рядом со мной. Умереть, ответил за меня Шир. И, как мне кажется, в голосе живого скелета прозвучала легкая усмешка. Шир шутит? Это что-то новенькое. Нас атаковали трижды, но я оставил зеркала хаоса, даже не предупреждая спутников об атаках. Миновав очередную улицу, мы выбрались на свободное пространство. Все дома здесь были полностью уничтожены. Но само пространство ровным не было, на нем возвышалось несколько жутких куч из мертвых человеческих тел. В центре пустого пространства находилась таверна, укрытая защитным куполом. Этот купол мерцал, сдерживая атаки магов и обычных бойцов. Сквозь купол не проходили выстрелы из арбалетов, а цвет защитного купола однозначно указывал на магию тьмы, способную остановить даже черный металл. Если в таверне маги хаоса, то откуда у них заклинание магии тьмы? Неужели... Я настойчиво отогнал проскользнувшую мысль. Все артефакты клана Хаоса были утеряны во время бойни в боевой академии клана, включая защитный артефакт самой академии по принципу действия и по силе очень похожий на то, что я вижу перед собой. Не могли обычные маги Хаоса современности достать из проклятых земель артефакт такой мощи. Никак не могли. Вокруг таверны стояла огромная разношерстная толпа. В основном это были маги тьмы, но местами мелькали волосы магов воды, природы и огня. Ни хаоса, ни света среди атакующих не было заметно. На Навскидку можно было сказать, что здесь около полусотни убийц, но это невозможно. Столько ликвидаторов никогда не собирается в одном месте. Значит, здесь что-то иное, и я знал, кто может дать мне ответ. Рядом с большим красным камнем стоял лысый мужчина, и все окружающие почтительно кланялись ему, прежде чем заговорить. Нас пока не заметили. Все были слишком увлечены атакой на таверну. В глаза сразу бросились несколько магов тьмы в длинных балахонах. Они стояли кружком неподалеку от красного алтаря и, возведя руки к небу, что-то читали. Ритуал по призыву алого призрака находился в самом разгаре. Все жертвы были принесены, Все необходимые ресурсы задействованы, оставалось дело за малым — закончить плести заклинания, чем эти странные магии занимались. «Они не похожи на гильдию убийц», — заметил Риф, призывающий десяток ледяных големов, «двадцать летающих убийц, максимум доступный магу воды десятого ранга». «Это не гильдия убийц», — заявил я. «Точнее, не только она. Здесь кто-то еще, и управляет всем этим вон тот лысый мужик». Шир, Риф, слушай мою команду. Убиваем все, что дышит. Первая цель – магии, что проводят ритуал. Дальше по обстоятельствам. Далеко от меня не отходите. Зеркала хаоса. Я могу активировать не дальше, чем на 20 шагов. Вперед, воины рода Греймот! Алый призрак сам себя не остановит!